Глава двадцать первая. Все верно. Наконец, важно, кивнул Толстяк. Гил погиб, не справившись с энергией аномалии. Мистер Хан прав, мы здесь закончили, Роберт. Можем возвращаться. Оба дожидавшихся нас человека временно впали в ступор, но по разным причинам. В итоге на выходе эмоции тоже были разными. Джокер тихо присвистнул, и потрясенно покачал головой, а Корсон покраснел и злобно уставился на главаря колоды. «Какого хрена тут происходит, Джокер?» рявкнул начальник отделения правопорядка. «Корсон, да все в норме!» Не зная, как реагировать, растерянно пробормотал в ответ Джейсон. «Вот и Корп так говорит, и девчонка вроде кивает. Хан, ну хоть ты ему скажи!» Я уже сказал. Невозмутимо ответил я, прямо глядя копу в глаза. мистер корсон просто слегка растерян скоро это пройдет обязательство колоды хаоса по нашему договору выполнены слово соблюдено претензий нет роберт пару секунд твердо смотрел в ответ а потом медленно кивнул если даже сам корпорат подтверждал мои слова то придираться к ним было глупо до самого первого этажа все хранили молчание. каждый думал о чем то своем И только Джейсон периодически косился на меня и задумчиво хмыкал. Корсон в сопровождении сотрудника корпорации покинул фундамент, а мы остались у выхода. «Ну, нихрена себе!» — первым нарушил молчание Джейсон. «Я тебе клянусь, Хан, большего отморозка, чем ты, я в жизни не встречал. Ставлю двадцать единиц, что сегодня меня уже ничего не сможет удивить». «Принимаю», — неожиданно произнесла Кэти. можно, босс я рассеянно кивнул а джейсон с интересом повернулся к девушке он отдал частицу корпуса произнесла кэти это я и так понял детка заржал джокер гони двадцатка кэтрин спокойно отчитала требуемую сумму и вопросительно посмотрела на меня я пожал плечами и вернулся к своим размышлениям удваиваю произнесла кэтрин О, а ты серьезно настроена? Оскалился Джейсон. Я в деле. Хан остановил частицу голыми руками и упаковал ее в капсулу корпов. Судя по голосу, девушка все еще не отошла от недавних событий. В смысле? Удивленно округлил глаза Джокер. Как это? А вот так, что-то изобразило руками Кэти. И Джейсон молча отдал ей сорок единиц. «Еще хочешь?» Наши гости уже миновали развалы битой техники и вплотную подошли к оцеплению. Жиром периодически оборачивался на ходу и всякий раз натыкался на мой внимательный взгляд. Вскоре мне предстояло узнать, насколько верно я смог просчитать этого человека. Жадность и желание возвыситься очень сильные стимулы, как и смерть. Вместе эти вещи могут творить чудеса. «Эй, цепень без носа!» — азартно воскликнул Джокер. «Удваиваю!» Босс взял скор по полстоимости частицы. Тут же с улыбкой произнесла Кэти и протянула руку за своим выигрышем. «А, гони монеты, крошка!» Воскликнул Джейсон и звонко хлопнул девушку по руке. Я бы сильно удивился, если бы этого не произошло, хотя думал, что шеф содрал с костюма полную цену. Еще что-нибудь. Главарь колоды картинно обмахнул лицо веером выигр... Главарь колоды картинно обмахнул лицо веером выигранных блокнот. Да. Главарь колоды картинно обмахнул лицо веером выигранных банкнот, а девушка сделала вид. что серьезно задумалась. но ну, не знаю». Неуверенно произнесла она. «Есть еще кое-что, но у меня не осталось наличных». «Я приму расписку». Тут же ответил Джокер. «Ставка?» «Ну...» но... Осторожно произнесла девушка. «У меня на счету осталось не так много, может, сотен пять, но я готова рискнуть». Откуда у скромной девушки взялось столько стандартных единиц и вопросов ни у кого не возникло. Сумма по местным меркам была просто громадная. и, скорее всего, это были далеко не все деньги робкой обитательницы розового пони. «Поддерживаю!» — азартно произнес Джокер и с полным превосходством посмотрел на Кэтрин. «Валяй, я весь внимание!» Пэмка, Скромная, потупив взгляд, пробормотала Кэти, а потом чуть громче добавила, «Хан скормила ее корпу прямо с руки и заставил ее работать на себя. Как тебе такое?» «Лицо Джейсона». медленно вытянулась, а когда достигла своих природных пределов, вытянулась еще больше. Джокер всеми силами старался сдержать переполнявшие его эмоции, но получалось у него откровенно плохо. Эти с интересом наблюдала за изменениями, и улыбка на ее лице становилась с каждой секундой все шире. Хитрая бестия сумела все правильно рассчитать, и спокойно дожидалась, пока оппонент признает свое поражение. «Подумаешь, Алла отмахнулся Джейсон. Я такое сто раз на дню делаю». «Ну точно». Звонко рассмеялась Кэтрин. «Ты проиграл, Джейсон». Наблюдая за суетой среди сотрудников правопорядка, произнес я. «Нужно уметь признавать подобные вещи». «Да и хрен с ним». Наконец сдался и облегченно улыбнулся Джокер. Никогда мы не поверил, что такое вообще возможно. Главарь колоды быстро вытащил из кармана свой коммуникатор и начал уверенно в нем что-то выискивать. Гляди, и правда, одна лишняя точка, громко воскликнул он. А я думал, просто в уши мне льете. Нужно выделить